Глава двадцатая. Я могу убрать эти воспоминания. Предложил менталист. Не нужно. Спустя минуту раздумья обронила я. Это все важно. Не хочу забывать, какой ценой я стала теперешней. Боюсь потерять себя. А еще вернуться к той несчастной, беспомощной и брошенной мари, какой я была до того, как прошла этот сложный путь в полевом госпитале. Но последних слов я вслух не произнесла. Позволь хотя бы притупить твою реакцию на те события. Лорд Вестон нежно провел пальцем по тыльной стороной моей ладони. Мои руки уже перестали ходить ходуном, поэтому проверку я, можно сказать, прошла. Ты будешь все помнить и знать, но горе станет не таким острым, как будто уже минуло с десяток лет. Вы и такое можете? Я откинула голову на его плечо и, не отрываясь, смотрела ввысь. Казалось, само небо оттягивает на себя эхо жуткого сна. Для тебя я могу все, Марии. Обыденно и даже немного устало произнес он, словно легкого утра желал. «Ювелирная работа, если честно, и потребуется твое согласие. Так ты согласна?» После моего молчания позвал лорд-канцлер. «Вы опять сможете прочесть все мои мысли до единой?» «Я и так их знаю. У тебя на лице все написано. А еще я чувствую каждую твою эмоцию». Напомнил менталист. «Моя магия настроилась на тебя и никак не хочет поддаваться, чтобы хоть чуть-чуть уменьшить интенсивность восприятия». Он был предельно откровенен, за что я была благодарна, ведь никто не мешал лорд-канцлеру соврать, чтобы помочь мне сделать нужный ему выбор. Хорошо, с пустовечность произнесла я. Мы молча смотрели в небо, наблюдали, как огромный шар в который раз бескомпромиссно идёт к покорению своей вершины, и казалось, за это время вопрос, повисший в воздухе, легко можно было забыть, но лорд Вестон никогда не упускал ничего, что меня так или иначе касалось. Я согласна, но что бы вы ни прочли в моей голове, знайте, я никогда не буду ничего обещать помолвленному мужчине. Это меньшее из наших трудностей, Мари. Невесело хмыкнул лорд. Повернись ко мне спиной и закрой глаза. Я повиновалась, села, как он просил, и почувствовала чужие теплые пальцы у себя на висках. Кожа на их подушечках была чуть шершавой, но это не воспринималось как что-то неприятное. В нашем северном путешествии мы все были далеки от лоска, столь необходимого в столице. Казалось, мы были чище и правдивее ближе к самим себе, таким, какими нас задумала природа, а не таким, какими диктовало нам быть современное искушенное общество. Лорд Вестон сначала прошелся легкими массирующими движениями по всей моей голове, а когда я достаточно расслабилась и доверилась, его рукам шепнул. «Готова?» «Да». Промычала я, выныривая нехоть, из приятных ощущений и поняла. «Вопреки всему, я снова ему доверяю». Отложила эту мысль на потом и сосредоточилась на движениях рук его светлости. И сама не заметила, как легкий озноб начал подниматься от позвоночника вверх к шее, а после принялся довольно чувствительно сверлить затылок. «Ш-ш-ш! Не дергайся!» Прошептал на ухо менталист и продолжил массировать мою голову. Знаю, что неприятно, но нужно потерпеть. Я уже почти закончил. И действительно, скоро стало легче. Я расслабленно выдохнула. Лорд Вестон убрал руки из моих коротких волос, пододвинул меня ближе, заставив опереться спиной в свою грудь и обнял двумя руками за талию. Может, голова поболит немного, но я старался действовать как можно мягче. Спасибо. Не нашла я для него других слов, и от этого сделалось стыдно за саму себя. Ведь я чувствовала, как подрагивали его руки, как углубилось дыхание, как напряглось его тело. Тонкая магия не давалась менталисту ударом, действительно аккуратной ювелирной работой, если учесть, что отмешатель с структурой головного мозга люди обычно превращаются в овощи, только и способные, что пускать слюни. Я ведь своими глазами это видела, когда лорд канцлер приводил в исполнение приговор целителю, который похитил меня, а у меня из последствий небольшая мигрень. Не трави себя больше снотворным. Был мне короткий ответ. До самого подъёма мы так и просидели, обнявшись. И хоть я понимала, что такое поведение противоречит моим же собственным словам и твёрдым намерениям отказаться от этого волшебного утра, разделённого только на нас двоих, не смогла. Какая же я слабая. Слабая, слабая Мари. Такие не выигрывают войну. Таким вообще не место на передовой. Не надо, Мари, шепнул лорд Вестен. Я не встречал никого сильнее и мужественнее тебя. Ни один из моих воинов на самом деле не сравнится с тобой по силе духа. Кажется, сегодня моя любовь к тебе перешла на новый уровень. Хотя я был абсолютно уверен, что дальше уже некуда. Когда мы разберёмся с войной, а заодно и с этим законом, что мешает нам быть вместе, я сделаю тебе предложение ещё раз. Если ты откажешься, отпущу тебя. Не стану принуждать или настаивать. Я понял, что есть такие испытания, которые способны убить даже самую сильную чистую любовь. А если случится так, что ты предпочтешь мне одного из мальчишек, Ирвина или Эдрика, я не буду мешать, но пока я чувствую любовь в твоем сердце, Мари, я не перестану за него бороться. Дрейк. Выдохнула я и судорожно прижала пальцы губам. Ответа достойного этих слов у меня не нашлось, и я повторила растерянно: "Дрейк". Он жал меня сильнее, до хруста в рёбрах, и так мы продолжили сидеть, пока время завтрака не пришло. Я отправилась умываться к ручью, а лорд канцлер раздавал указания. Ничто на его лице не свидетельствовало о том, что только что мы пережили очередное небольшое потрясение только для двоих, и снова мы двигались. Пес аж почти не менялся, и мне начало казаться, что мы ходим по кругу, конца и края которому никогда не наступит. На самом деле мы перемещались скорее причудливыми зигзагами, как подсказывала моя магия, а лорд канцлер не возражал. Чудесным образом мне удалось миновать все ментальные ловушки, разбросанные по территории свободных земель умельцами из племени Авари. Эти аварии, они такие сильные маги? Наконец догадалась спросить я. Почему вы вообще думаете, что они смогут победить драконов? Они да, это права. Их магия очень сильна. Если у кого-то и получится дать отпор летучим змеям, то только о горе. А с какой стати им помогать нам? Тут на севере они в безопасности. Мне есть что им предложить? загадочно хмыкнул лорд Вестон, но раскрывать все карты не стал, и я знала, что продолжать допытываться до истины бесполезно. За этот день, что из-за исключениям обеда я провела в объятиях лорд канцлера, он стал мне ещё ближе, проник под кожу в голову, а его такой знакомый запах окружил, окутал и забился в нос. Мне нравилось им дышать, хоть я и напоминала себе про бал в помолвку и непозволительно долгую разлуку. Каким-то образом против моей воли лорд-канцлер умудрился вернуть жизнь моим чувствам к нему, которые я старательно заморозила. Лед начал таять. Будто среди этого холодного северного лета в моей душе наступила весна. Я стала чаще закрывать глаза и откидываться на его грудь, опираться затылком и плечо, чувствуя макушкой чуть колючую щеку. В такие моменты дыхание становилось глубже и медленнее, а слова и вовсе пропадали за ненадобностью. «Попробуй беснотворного сегодня». Лорд-канцлер мягко вытащил из моих пальцев пузырёк в тот момент, когда я собиралась накапать себе лекарство после ужина. Лучше завтра, потянулась я за заветным лекарством. Не то чтобы я не доверяла его таланту менталиста, но избавляться от закоренелых привычек оказалось не так просто. Мари, не будь ребёнком, усмехнулся лорд Вестон и потом шипнул интимно. Я обещаю быть рядом. От чего мне только сильнее захотелось приняться наотворное. Тут к нам подошел Эдрик и громко поинтересовался. Отчего я так покраснела? Меня в палатку как ветром сдуло. Я по привычке легла с самого края и укуталась в плащ. Солнц непривычки не шел. Крутилась я, крутились и мысли в моей голове. Гомон, стоящий снаружи, постепенно начал смолкать, а это значило, что войны закончили ужин и начали расходиться. Вошел в палатку Ритик и, буркнув легкой ночи, выучил за время путешествия некоторые фразы на Александрийском, улегся с противоположного от меня края. «Ритик!» — недоуменно позвала. Насколько я помнила, парнишка всегда предпочитал спать под моим боком. «Лорд Вестон!» — был мне непонятный ответ. Следом пришел принц и устроился рядом с Ритиком, оставив между нами пространство шириной в метр и полтора. «Я что, прокаженная?» — недовольно пробурчала я. «Скорее запретная и недостижимая!» хмыкнул Эдрик. «Если помнишь, лорд-канцлер все еще сильнейший менталист королевства с непобедимыми аргументами. Но роков с ним связываться нет, кроме тебя, конечно». Заливист рассмеялся друг собственной шутки. А я поняла, что у идеи со снотворным были свои минусы. Тут я заметила, что пола в очередной раз откидывается, и в палатку заходит лорд Вестон. Я затихла, углубила дыхание и постаралась угомонить мысли и эмоции. Его светлость тем временем скинул сапоги, мундир и лег рядом со мной. Повернулся набок, ловким движением взгрёб меня к себе поближе и принялся дышать в макушку, обнимая рукой за талию. Я повернулась лицом к нему, гневно зыркнула и прошипела: "Вы каждую ночь подобное себе позволяете?" "Нет". Кристально честные глаза без стыжа смотрели в мои. "Да", одновременно с лорд-канцлером ответил Эдрик. Я принялась и лозить вырываться. "Вы вы Рычала я и не находила слов, чтобы выразить всю степень своего возмущения, а потом почувствовала, как сон постепенно наплывает, смыкая мне веки и расслабляя тело. Сверкнувший фиолетовый медальон менталиста тоже отметить успела. А когда проснулась утром, мы вспомнила о коварстве лорда, его ислед простыл, и отправился на разетку. Похихикивая, просветил Эдрик и протянул мне миску с кашей. Почти весь отряд к тому моменту позавтракал, и мужчины занимались кто чем. Кто-то просто лежал и смотрел на небо, кто-то собирал палатки, кто-то чистил непригодившиеся ещё не разу оружие. Принц наливал мне чай. Это подло не находишь, за неимением по близости объекта моего огня, я решила выплеснуть недовольство на того, кто оказался под рукой. Мария, я рад бы тебя поддержать, но не имею права обсуждать командира отряда, ему виднее, как вести себя в походе. Тактично свернул разговор Эдрик. А я буквально вскипела. Почувствовав щекотку в груди и не стал ее сдерживать. Эти места не помешают чуть-чуть оживить. Бах! Костер взмыл почти до самого неба, а справа от нашего лагеря заколосилась молодая роща. Тут же налетели птички, и даже прискакала пара зайцев. Так-то лучше. Отряхнула ей руки друг от друга. А самой внутри стало легче. Воина ошалела, посмотрели в мою сторону. «Лиза, зачем вы так?» Укоризненно пробосил кузнец и покачал головой. А шершень молча взял черный от копоти котелок и отправился с ним к реке. Я почувствовала легкий стыд, но тут увидела возвращающегося лорда Вестона. И до того безмятежным было его лицо, что гнев вновь вскипел у меня под кожей. Я резко встала, подхватила юбки и поспешила ему навстречу. «Вы!» – прошипела я и ткнула в мундир, обтянувший крепкую грудь пальцем. На зрителей, что с горячим любопытством косились в нашу сторону, мне было наплевать, как и на субординацию, что необходимо было соблюдать в отряде. Раз уж сам командир ее не придерживается, позволяя себе неуставные действия в отношении подчиненной, то и я могу смело последовать его примеру. Каждую ночь пользовались моим беспомощным состоянием, а вчера снова усыпили. Как низко вы собираетесь пасть? М-м-м, потер он подбородок, явно нисколько не стыдясь собственных действий. Не припомню, чтобы обещал тебе играть по правилам. Я собиралась ответить, но тут голова внезапно закружилась, и я начала сидать. "Мари!" вскрикнул лорд Вестен и подхватил подмышки. Его медальон снова начал светиться, пелена, застилавшая моё сознание, неохотно начала рассеиваться, и я даже смогла снова стоять на ногах, но полностью убрать её менталисту не удалось. "Ну же, торопиться!" приказал он, и воины побросали свои занятия, начав ускоренно и на удивление слажено собираться. Почему никому другому не поплохело? Я обводила взглядом лагерь, всё ещё опираясь на лорд-канцлера. Голова кружилась, и стоять самостоятельно я не могла, потому что никто другой не догадывался встроить убойный выброс магии в непосредственной близости от племени Авари. Лорд-канцлер укоризненно нахмурился. "Они тебя почувствовали. А нечего было доводить меня до такого состояния", вяло огрызнулась я. Гнев, задушенный ментальной атакой, сошёл на нет. Уже не хотелось упиваться им и подкармливать его пламя. Хотелось снова вернуть себе силы, сбросить накинутые оковы и почувствовать ясность разума. Ты можешь вести нас? спросил лорд канцлер. Чувствуешь, куда идти? Я прислушалась к тебе и удивлённо подняла глаза из ещё почти чёрных, обеспокоенных озёрх поддержки. Нет, испуганно прошептала я. Внутри будто стрелка компаса непрестанно крутится и не может определиться, где север. Плохо. Между бровей лорда Вестена пролегла морщинка, но ругать меня за необдуманный поступок он не стал, хотя был бы в этом прав и имел все на то основания. Я не подумала, действовала в порыве эмоций, забыв, что сейчас от меня зависят жизни 10 человек, и вдобавок моя собственная. Забыла, что пусть и далеко отсюда но идёт война, но уничтожение, на завоевание наших территорий, а я из-за каких-то объятий вспылила так, будь то они самая страшная неприятность, что могла со мной приключиться. Мне нужно, Мари. Не ругай себя. Его светлость промокнул пальцем слезинку, скользнувшую по щеке. Ты не профессиональный воин. Да и нет таких людей, кто совсем не ошибается. Присядь пока. Мне нужно подумать. Лорд Вестон усадил меня на шкуру, которую ещё не успели собрать, а сам отошёл в сторону. Не знаю, что он делал, но медальон, висящий на его шее, непрестанно светился фиолетовым. Когда лагерь был собран, и все уже сидели повцы по быкам, лорд канцлер подошёл и негромко поинтересовался. Мари, ты как? Не лучше. Я отрицательно мотнула головой и опустила глаза, от чего-то прямой и беспокойный взгляд лорда Вестена заставлял чувствовать себя ещё хуже. Так он случайно нам снова придётся объединить сознание другого выхода и не вижу. Опять придётся целоваться? глухо спросила я, даже не помыслив об отказе. За свои необдуманные поступки придётся отвечать, чего бы это от меня ни требовало. Но на глазах у всех в этот раз я смогу справиться по-другому. Улыбнулся лорд-канцлер, и было в этой его улыбке что-то озорное и доброе. «Залезай на животное, сначала сядем так, чтобы никто ничего не заметил. Давай помогу». Лорд Вестон ухватил меня за талию и легко посадил на овцебыка. А я только и могла думать о том, что буквально через какие-то мгновения вновь окажусь для этого мужчиной как на ладони. Падут стены, исчезнут недомолвки... Солетит покров с моих истинных чувств, готова ли я была обнажить перед этим мужчиной все обитые и глупые девчачьи надежды, коему не суждено было сбыться? Нет. Могла ли я позволить себе отказаться? М-м, тоже нет. Оставалось лишь принять свою участь и усиленно думать о чём-то отстранённом. Например, о том, кто такие эти аварии?